16.30 Прокол в пространстве оказался не слишком обширен. Червоточина заросла буквально в один миг, и остальные крылатые преследователи остались в астрале, что лично меня безмерно порадовало. Наверняка порадовало бы это и остальных, но им было попросту не до того. Волод, по своему обыкновению, без чувств распластался на палубе. А Дарьян метнулся в рулевую надстройку, дабы предотвратить неминуемое кораблекрушение. Поскольку, потерявший управление яхту, начала нещадно мотать и крутить. В итоге отдуваться за всех пришлось мне одному. Ладно, хоть еще выдернутая в реальность демонической отродье забилась на палубе в попытках избавиться от враставших в его плоть костяных терней. Я вознамерился отравить жертву порчей, но очередной рывок едва не вышвырнул за борт. А когда болтанка утихла, крылатая тварь уже нашарила фиолетово-черную жилу магической конечности и порвала ее надвое. «Дарьян!» — крикнул я, и сразу пришлось шарахаться в сторону, уходя от стремительного рывка смертельно раненого противника. В итоге тот не только промахнулся, но и на миг залив сотворенной мной зависи мрака, и такого шанса я не упустил. Подтолкнул себя крыльями ночи и налетел на порождение астрона врезался ему в спину и ткнул подалевую лопатку когтистой лапищей. Пробил черными когтями кровавые перья. По запястья загнал кисть в демоническую плоть. Инерция броска, магические мускулы и ударный приказ до предела усилили мой замах. Я проломился через ребра, дотянулся до сердца и стиснул его. Ощутил упругие сокращение, напрягся и рванул руку обратно, выдернул. «Всего так и окатило вонючим ихором». Демоническое отродье конвульсивно содрогнулось и меня отбросило назад. Но к кубарям я по палубе не покатился и сразу завис в воздухе, при этом даже умудрившись не раздавить в пятерне сосредоточие жизненных сил демонической твари. «Всего так и окатило вонючим ихором». Дарья Тару!» Тот выскочил из настройки, сразу все понял и метнулся к спуску в трюм. Но люк распахнулся и без его участия. Наружу высунулся юн. «Все наверх, и котелок тащите!» Заорал книжник, и парни кинулись выполнять его распоряжение без неуместных сейчас вопросов. Кабаны качан навалились на агонизирующую птицеголовую тварь. Книжник подставил котелок, подхлеставший из рана ихр. А еж и Вюн принялись кромсать огненными чарами шею, спеша обезглавить отродье прежде, чем до мозга дотянутся стремительно оплетавшие тело костяные тернии. «Книжник!» Взвыл уколотый теми качан. Разве чары, балда!» «Да не могу я!» — отозвался Дарьян. «Они напрямую из демона энергию тянут!» В итоге пришлось удовлетвориться сердцем, котелком ихора и головой. Остальное парни скинули за борт. Благо, вывалилась из острала яхта над каким-то леском. «Но ничего себе вы дали!» — восхитился кабан, провожая взглядом полетевшую к землетушу. «В тегосе такая тварь нас всех чуть не провала! «Такая да не такая!» Покачал я головой. Там либо старший демон был, либо отродье под завязку жертвенной энергии накачали. Парни уставились на меня, будто впервые увидели. «Серый, а ты сам не демон часом!» Округлил глаза Ёрш. «Нет, блин!» – ругнулся я. «Дарьян, что с сердцем делать? И вы не стоите, Волод, а проверьте!» Демоническое сердце Дарьян предложил кинуть в котелок с Ихаром. А Волод приковылял на корму самостоятельно. «Гляди, чё у нас!» – похвастался в юн отрубленной головой. «Только зря грязь развели!» – проворчал аспирант. «Вот кому вы это продадите, я? Я вспомнил о магистре Любория и усмехнулся. есть кому. Их самое позднее до завтра пристроить надо», – предупредил Волод. «А лучше прямо сейчас этим заняться. Голова иначе точно протухнет». Я посмотрел на солнце и решил, что оно еще достаточно высоко. Кивнул. «Сегодня и займемся. Только сначала палубу от драйм, «Хе-хе-хе! <смех> да хрен ты эту демоническую кровь отдраешь!» <смех> — рассмеялся в Юн. «Тут выжигать только!» «Вам тогда и карты в руки!» — пожал я плечами и спросил. «Мы далеко от города вообще!» «Минут 10 лету!» — сказал Волод. «Рули сразу в гавань!» — предложил Ёрш. и окатил палубу волной оранжевого пламени. «Братва, навались!» И огневики навалились. Чуть пожар не устроили, а вонял горелый демонический ихр столь паскудно, что я едва на ковер самолет не перебрался, дабы на удалении в полверсты за яхтой следовать. Вроде бы ко всему привык, а тут чуть не вывернуло. Похмельного кабана и вывернула прямо за бортага. По такому поводу парни откупорили один из бочонков с Элем, и я отказываться не стал. Наравне со всеми осушил черпак. И глотка после путешествия через астрал пересохла и забрызгала меня ихором знатно, хоть мерзкий привкус смыл. Как бы то ни было, налегать на Заморские светлые эльмы не стали. Подняли паруса и приняли словить ветер. С чем худо-бедно справились. В итоге беспроблемно добрались до Черноводска, где и плюхнулись в воду неподалеку от причалов. Йош и шевьон тут же убежали куда-то. Вскоре вернулись сами и привели смотрителя и таможенную команду. Те со всем чанием проверили наши бумаги и трюм, а дурно пахнущим содержимом котла и мешка с подозрительно бурыми пятнами за не столь уж и великое вознаграждение интересоваться не стали. Дальше мы оплатили причальное место и заключили договор на охрану, сняли накопители и сошли на пристань. — Надо будет охрану магическую поставить, — сказал Волод, когда мы отправились на поиски извозчика. — Дорого поди! — забеспокоился Ерш. «Если самим делать, то не слишком», — уверил нас аспирант. «А потянем сами-то», — усомнился Дарьян. Ну ты же на курс артефакторики записался», — спросил в ответ Волод. «И я записался. на Наладку основных систем и простенькую охрану простецов пугать точно потянем к концу семестра». Я лишь вздохнул про себя. «На курс они записались». «Тоже бы куда-нибудь записался, когда б не барон». И пусть чернильные округи меня давно не караулят это вовсе не говорит о том что никто время от времени не наведывается туда за личной стороны и не интересуется неким вольным слушателем. или и вовсе могли кому-то из мелких сошек денег посулить чтобы о моем возвращении весточку прислал а по себе знаю хуже некуда жить беспрестанно ударов в спину ожидая тут уже не до учебы будет порешить бы баронов тихоря только пока не с руки нараженности Сейчас нужно на возвышении сосредоточиться. А после, наведаясь как-нибудь к нему в гости, поговорим по душам. сируя а нам куда сейчас вообще?» Поинтересовался в юн, когда мы вышли за ворота и выставили редком три бочонка с пивом. Да еще на один из них уместили накрытый крышкой котелок с ихором и демоническим сердцем. «Заскочим в университет, а оттуда в пансион покатим». «Надо еще за Агней заехать», — сполошился Дарьян. Хе-хе-хе, ты сперва умойся! заржал качан и уточнил. Серый, в университет нам на кой? Сердце, ихоры, голову сдадим, пока не протухли, пояснил я. С ихром за день-два ничего не случится, отметил Волод. А вот мозги запросто могут сгнить. Но поедем мы сейчас в управу. Все уставились на него, и аспирант пояснил. Изменения по товариществу зарегистрируем, напомнил он. Договаривались же! Ага, кивнул Дарьян. А оттуда по пути в чернильную округу за Агной завернем. Даже крюк делать не придется». Против такого варианта возражений ни у кого не нашлось. И мы отправили одного из скрутившихся поблизости мальчишек за извозчиком. Точнее, сразу за двумя, поскольку семером не сумели бы вместиться ни в один, даже самый просторный, экипаж. Пока дожидались транспорта, подбежал малолетний продавец газет, завопил. «Небесный поход против кровавых антиподов!» «Я не удержался и купил бульварный листок». Пока трясся в экипаже, наскоро его проглядел и убедился, что отец бедный все сказал верно. И церковь действительно вознамерилась разобраться с владителем Тиночигара. Особенно в статье отмечалось то обстоятельство, что в походе примет посильное участие не только епархия, но и черноводская торговая компания. А вот о дальнейших планах на те заморские территории ничего конкретного не говорилось. Посему оставалось лишь гадать, кто именно станет там заправлять после разгрома антиподов. В Управе никаких сложностей с регистрацией соглашения о перераспределении паёв товарищества не возникло. Сразу и все бумаги на руки получили. А вот дальше не задалось. И если то обстоятельство, что не вышло застать на съемной квартире Агну, расстроило одного лишь Дарьяна, то отсутствие на рабочем месте магистра Любора огорчило решительно всех – «Это каникул уже!» – развел руками случайно встреченный мною на медицинском факультете ассистент магистра. «Вот занятия начнутся, тогда и приходи!» «К тому времени потроха уже протухнут!» Молодой человек заглянул в мой мешок и округлил глаза. «Ого!» – похнул он при виде отрубленной головы демонического отродья. «Младший кровавый летун!» «Интересует?» – ассистент азартно вцепился в мешок. «Оставляй, на ледник положу. Завтра с утра в анатомический театр подходи. Прямо сейчас не получится, а вечером я точно магистра отыщу». «Не умыкнут средника-то?» засомневался я. «У нас не умыкнешь!» – фыркнул молодой человек и засыпал меня вопросами. «Где то были, Давно? А что еще есть?» Я без утайки ответил на все его вопросы, но Ихар сердцем отдавать не стал, пообещав принести завтра. «Приходи прямо с утра!» Потребовал ассистент. «Восемь! Нет, лучше даже всем! Магистр железно будет!» Молодой человек рванул с мешком в руке к лестнице в подвал. Ну, а я вернулся к дожидавшимся меня на улице парням. Времени попусту те не теряли и уже ополовинили один из бочонков. Посему в пансион все прибыли в приподнятом настроении. Хмурился один только Дарьян. Пусть он и оставил на квартире Агны записку о нашем возвращении в город, но все равно не находил себе места и точно отправился бы караулить подругу, если бы мы совместными усилиями не утянули его с собой. «Часок с вами посижу и поеду», – сдался он в итоге. На заднем дворе пансиона была обустроена купальня. Пока отмывались в ней от грязи демонического ихора, допили початый бочонок, но следующий откупоривать не стали. «Надо огниче дождаться», – объявил Качан. «Оттуда же угостить нечем будет». «Не по-братски», – согласился с товарищем Кабан. «Да и перекусить не помешает», — заметил я, решив в дальнейшем от выпивки воздержаться. И без того уже в голове шумит. «Того и гляди, развезет». «А какие могут быть завтра с похмелья, дела?» Накрыли нам отдельно от остальной публики в небольшом холле на втором этаже. Особых разносолов не предложили, но я со вчерашнего утра нормально не ел, поэтому не привередничал, а после сытной трапезы моментально осоловел и за столом оставаться не стал. Пересел в кресло к выходившему во двор окну. «Парни, взялись судить-дорядить, как наши братья жить дальше? И получится ли продлить контракт на охрану главной конторы Черноводской торговой компании? Или придется уходить на вольное хлеба?» «В любом случае, репейник в аренду сдавать не станем», — стукнул кулаком по столу Качан. «Никто за чужим добром не следит, как за собственным. Заработаем гроши, а яхту потом за бесценок продавать придется». «Ага, проще уж сразу ее сбагрить и деньги поделить», — кивнул Вюн. Тысяч шесть, а то и все семь поди выручим чистыми. Ну и куда они тебе?» Неодобрительно фыркнул Качан. Небес вроде...» «Так это...» — замялся босяк. «Не следует возвышение забрасывать, так?» «За каждый чих можно и не платить», — буркнул Кабан. «Чего деньгами сорить? Занимайся себе потихоньку». Юрш покачал головой. «Не хочется потихоньку, хочется разом». Он прищелкнул пальцами. «Вот так!» «Не, разом даже с большими деньгами не выйдет». Уверил его Волод. «А, собственно, летучий корабль — большое дело. Только обычные грузы. На нем возить не получится. Слишком низкая грузоподъемность. С учетом деградации встроенной формации в убыток себе работать будем». Дегра. «Чего?» — наморщил Лопьорш. «Разрушаются понемногу накопитель и формация при использовании», — пояснил аспирант. «Своим ходом ради заработка вообще летать невыгодно. А через Астрал есть смысл только очень особые грузы вести. «Ты про контрабанду?» – оживил скабан. «Так давайте». Парни все уши прожужжали, какие денжищи через них в порту проходили. «Так, Йорш?» Йорш радостно закивал, а вот Вьюн энтузиазма приятеля не разделил. «Вот именно, что через порт!» – веско произнес он. «А через астрал такое тащит, за которое хорошо, если просто голову оторвут». Нервно прохаживавшийся от стола и до лестницы Дарьян махнул рукой. «Да проще по реке ходить, а воздух подниматься только, чтобы таможенные посты облететь!» «Точняк!» — вновь прищелкнул пальцами Ёрш и предложил. «Может, накатим уже? Не до ночи же Конокрада ждать!» «Да погоди ты!» — отмахнул Скачан. Юн, у вас связи остались?» Босяк кивнул. «Знаю, с кем перетереть!» Волод поднялся из-за стола и задумчиво потер подбородок. «Пожалуй, это идеальный вариант. В астрал покасоваться не будем». «Надо сначала экранирование проверить, а то непонятно, как на стеатроде учуяли». «Ха, тоже мне загадка!» – усмехнулся я. «На всех, кроме Дарьяна, демонические метки. При нас в Тегасе старшего кровавого летуна порешили». Аспирант уставился на меня во все глаза. «И ты с демонической меткой по три раза на день в астрал наведывался? Ты нормальный вообще!» Я откинулся на спинку креста и зевнул. «А какие варианты были?» «Какие варианты?» — рассверепел Волод. — Мог бы сказать. А алхимия эти метки на раз-два глушит. — Нельзя мне алхимию. — Час от часу не легче. Все забыли об Астрале. — я о полетах тоже не думайте, пока хотя бы планировать не научитесь. Парни нахмурились, а я сказал. — Хотя это смотря какая алхимия. — Которую только на дух влияет можно. — Метки-то на духе? — заявил Дарьян. И вдруг радостно воскликнул. — Агна! — И точно. По лестнице с первого этажа. Поднялась его светловолосая пассия, а вслед за той взбежал Огнич. «Здорово, братва!» Книжник поспешил навстречу дворяночки, и они просто взялись за руки. А вот фургонщика обнимали и мяли со всем усердием. Увы, идиллия долго не продлилась. Только откупорили бочонок заморским светлым элем, как кабан огорошил Огнича новостями. «Конократ, зря ты с нами не поехал! Мы яхту захватили!» «Теперь при летучем корабле!» Лицо у фургонщика так и вытянулось, а уж при известии об изменении паев оно и вовсе почернело от досады. «Как так-то?» — возмутился он. «Да мы ж с вами столько, а теперь дойдите да вы!» Огнич со стуком поставил непригубленную кружку на стол и сбежал вниз по лестнице. «Все так и замерли!» Дарьян! первой опомнилась Агна. «Он же твой друг, так нельзя!» Но книжник замешкался, не желая расставаться с дворяночкой, и вдогонку за фургонщиком рванул в юн. «Комикрат, стой!» – рявкнул он, скатываясь по лестнице. Окрик никакого действия не возумел, поэтому я вскочил на подоконник и выпрыгнул во двор пансиона. В последний момент притормозил себя крыльями ночи и в итоге даже не покачнулся. Подступил к входной двери как раз вовремя, чтобы перехватить выскочившего на улицу фургонщика. Тот изумленно замер на месте, а дальше к нам присоединился в Юн. «Ты чё взбеленился-то?» — потребовал он объяснений. «Чего?» — округлил глаза Огнич. вытянули меня. Ещё спрашивай, чего я взбеленился. Серьезно? «Да никто тебя не выкидывал. Пай твой вообще не изменился». «Ага, только доля теперь в разы меньше. Сколько мне теперь капать станет?» «Да столько, сколько и раньше. Мы деньги не из общака получаем, а за работу!» — возмутился Босяк. «Все эти паи на случай, если разбежаться, решим. И ты тогда еще из продажи яхты долю получишь, хотя к ней вообще никакого отношения не имеешь». «Да я вообще ни к чему уже отношения не имею», — вспылил Огнич. «Ну и на кой черт мне тогда с вами оставаться, и сам по себе ровно столько же зарабатывать смогу?» «Да что ты сможешь?» — юн в сердцах пихнул фургончика в грудь. «У нас корабль для полетов через астрал. Все сливки вы вчетвером снимать станете. Ты, Серый, Книжник и Волод. У остальных аспект неподходящий». «Ничего нам в Астрале не светит!» Огнич после этих слов как-то оттаял даже, но все же пробурчал. «Опять этот Волод!» «Он один курс через Астрал прокладывать умеет, и дорогу туда-обратно открывать!» Развел руками юм. Докажи, серый. Я кивнул и подтвердил. «Без волота нам никак!» «Чуешь, сколько зарабатывать станем, если кое-чего мимо таможни провозить начнем!» Босяк приобнял фургонщика и понизил голос. А еще и серый денежное дельце подыскал. Работы на час, а заплатят тысяч десять, не меньше. Огнич уставился на меня. Правда что ли? Речь точно шла об устранении барона, но я вновь кивнул. Наклевывается дельце, да? Вот! Ха -ха -ха -ха. рассмеялся в и потянул фургончика к одной двери. Пошли, в вмажим и все обсудим. Давай, задрал ломаться! Огнич возмущенно фыркнул, но ломаться перестал и вернулся за стол. «Накатило чего-то», — вздохнул он там. «Прощения прошу». Фургонщик приложился к дождавшейся его кружке и округлил глаза. «Да ну! Заморский светлый Эль! Ну ничего себе!» Ну и пошло-поехало. Очень скоро трезвым из всех остался один только я. Нет, Дарьян и Агна тоже пить не стали, но они надолго с нами не задержались. Книжник отправился провожать дворяночку на съемную квартиру. А вернувшись после не столь уж и продолжительного отсутствия, пиво мораться не пожелал и в кратчайшие сроки налокался Рома. Любовь, любовь, я подумал о беляне и тяжко вздохнул, поймав себя на том, что с нетерпением жду очередного полнолуния. Те будто бы связали нас, точнее, не позволяли эту связь потерять. Эх, черти драные, разбросала, раскидала, ну и пошел спать. «Утром компанию мне составил один лишь двужильный Волод. То ли организм аспиранта перестроился достаточно, чтобы успешно справляться с последствиями возлияний, то ли Волод вчера на пиво особо не налегал. Но факт остается фактом. Повстречался он мне в общем зале свежим и полным сил. «Будешь завтракать?» – спросил аспирант, попивая травяной отвар. «Нет», – мотнул я головой. «Поехали!» «Увы, округа тут была далеко не самая престижная, и для начала нам пришлось изрядно пройтись. Порадовался даже, что так и не успел пошить новые туфли, поскольку в чернильной округе первым делом пришлось искать чистильщика обуви. «Падение школы Березова-даворота!» ворота! провозгласил шагавший с кипой утренних газет юнец. И «Я вручил ему грошовик, но только впустую потратил монету» поскольку о ситуации на юге знал куда больше сочинившего передовицу Бумагамараки. «После того, как привели в порядок наши с Волотом сапоги, я пониже опустил на лицо шляпу, и мы потащили котелок в анатомический театр. На нас пялились с нескрываемым любопытством, но с дороги убираться не забывали, ибо не стоит становиться на пути у двух столь целеустремленно шагающих куда-то аспирантов». Как и вчера, я усилием воли перекроил свой дух, скрыв метку о прохождении очищения. И пусть сдавалось это весьма и весьма непросто, решил поддерживать свое инкогнито так долго, как только получится. «Пустое!» Все мои потоки пошли прахом еще на подходе к главному корпусу. «Серый!» На всю улицу крикнула, не видишь, что позабывшая тут заряна. «Волод, вы вернулись!» Барышня в скромном шерстяном платье, которое ужасно ей шло, Вмиг оказалась рядом. Пришлось ставить котелок на мостовую и приветствовать ее. Меня Заряна приобняла и чмокнула в щеку. Волоту церемонно пожала руку. «Спасибо, что писал», — улыбнулась она ему. «Чего?» — не сдержал я удивления. «Писал?» — Заряна фыркнула. «А лучше было бы, чтобы я неизвестностью терзалась и за вас переживала?» — заявила она, потянула носом воздух и покачала головой. «Хотя, надо понимать, правду в тех письмах было немного». Волод смутился и промямлил. «Да это мы уже на обратном пути на демонической отроде нарвались». Барышня сделала вид, будто ему поверила, и спросила. «А когда вернулись?» «Вчера вечером», — опередил я с ответом аспиранта. «Я бы обязательно тебя нашел, но не на ночь заглядя. И еще у нас тут ихор тухнет. Поэтому, если не возражаешь...» Заряна оглянулась на двух маячивших чуть по удаль молодчиков и распорядилась. «Помогите!» «А вот не надо!» Решительно отказался Волод. «Мы как-нибудь сами. Я иду с вами», заявила барышня и выставила перед собой указательный палец. «Возражения не принимаются. Ты и здесь забыла?» полюбопытствовал я, когда мы вновь зашагали к зданию медицинского факультета. «Последние формальности перед поступлением утрясаю». Неопределенно махнула рукой Заряна и в свою очередь уточнила. «Ты ведь тоже на факультет тайных искусств поступил?» «Что-то вроде того». Подтвердил я и перехватил озадаченный взгляд Волота и раздраженно дернул щекой. Мол, не сейчас. Аспирант намек понял и промолчал, а вот Заря на оговорке не пропустила. Что-то вроде того, это как? К счастью, мы уже добрались до спуска в анатомический театр, и я попросил. Ты нас здесь подожди, там без подготовки делать нечего. Да я не стоит, поддержал меня Волот. Вид скрытых тел не лучшее зрелище для молодых барышень. Да много ты знаешь о барышнях. Возмутилась Заряна, сверкнув глазищами расплавленного янтаря, но все же послушалась и осталась наверху. В анатомическом театре оказался аншлаг. Причем на вскрытие головы демонического отродья пожаловали не только студенты-медики и учащиеся факультета тайных искусств, но и многочисленные преподаватели. Надо полагать, проходы оставались относительно свободными исключительно в силу того, что еще продолжались каникулы. «Разрешите, посторонитесь!» Мы начали спускаться, и магистр Любор положил демонический мозг на блюдо, после чего объявил «Можете подойти поближе, только не толпитесь! Технический перерыв!» Он указал на вход в служебное помещение, и под заинтересованными взглядами собравшихся мы с Волотом занесли туда котелок. В небольшой комнатушке магистр сразу велел поднять крышку и принюхался. Затем сунул руку в выхор и выудил из него сердце. «Вчерашний, помятая!» Досадливо отметил он и уставился на меня. «Вырывали?» «Ага», — подтвердил я. «Плохо. Сердца надо непременно вырезать инструментом из зачарованной стали. Есть такое на будущее?» «Есть», — подтвердил я. «А с этим что?» «Голова и сердце без должной консервации утратили большинство своих свойств. И теперь не более, чем наглядный материал. Много за них не дам. Ихар тоже не свежий, но в дело еще сгодится». «Сейчас перельем его во что-то более подходящее. Точную сумму назову вечером». Волод прочистил горло и спросил. Кх -кх, «А можно на основе этого ихора сделать пилюли для временной нейтрализации демонических меток?» «Не уверен», — честно признался магистр Любор. «Что за метки?» «Предсмертная метка старшего кровавого летуна». «Кровавого летуна?» «Да, это все упрощает». «Сам не возьмусь, но на факультете есть толковый алхимик. Он справится». Тогда примем в счет частичной оплаты, решил аспирант. И еще бесовские метки имеются, вставил я. Бесовский точно подавит. Уверил меня магистр, выставил в ряд три стеклянные банки и вдруг предложил. А давайте я с вами расплачусь старой и алхимическими реагентами для консервации внутренних органов демонических отродий и прочих порождений астрала. Я озадаченно посмотрел на волота и пробормотал. Нужно посоветоваться. А вот аспирант сомневаться не стал. «Годится», — объявил он и предупредил магистра. «Но все будет зависеть от конкретных расценок. А мне сказал, в крайнем случае сам выкуплю». Меня такой расклад всецело устроил. Мы договорились встретиться с магистром Любором во второй половине дня и поднялись из анатомического театра к терпеливо дожидавшейся нашего возвращения заряне. «Пообедаем?» — предложила барышня. «Можно». Решил Волод, будто предложение адресовалось именно ему. Но я ничего сказать не успел. Меня окликнули. «Серый!» Обернулся и увидел поднимавшегося по лестнице Борича. «Идите пока, сейчас догоню». Попросил я и радушно улыбнулся черноволосому крепышу. «Привет!» А я еще смотрю и понять не могу, ты или нет. Был брюнетом, а тут волосы белые. Посидел, что ли?» Борич пожал мне руку, разглядел глаза и присвистнул. «Еще и в аспиранты пробился! Ну как Увы, мне!» – рассмеялся я. «По случаю аргумент школы багряных брызг принял. Вот и окрасился чуток». «Чуток? Нормально ты окрасился!» – покачал головой Борич. «Погоди-погоди! Школа багряных брызг, говоришь? Да ты не как в Южноморской заварушке поучаствовал!» «Если речь об осаде Бирюзовой гавани, туда поучаствовал!» Мы двинулись на выход, и студент полюбопытствовал. «И как оно?» «С факультета много кто на заработки укатил, но пока никто не вернулся. А газетам доверия нет». Эх, вернуться вернутся не все». Вздохнул я, вышел на крыльцо и остановился. «Слушай, а давай завтра посидим где-нибудь вечером, и я все расскажу. Парни ведь в городе». «Куда они денутся?» – усмехнул Соборич. «Тогда в шесть вечера на нашем месте?» «Договорились». Я на прощание протянул студенту руку... И тут меня ощутимо толкнули в бок. Нападением это не было. Магическая броня не вытянула из ядра ни капли небесной силы. Но вот то, что неприятности не за горами, стало ясно. Стоило только дальше прозвучать презрительному «Аккуратней, невежа! Ты мне ногу отдавил!»